Бортовой номер 38-276. Я очнулся от тишины и не сразу понял, что происходит. Наш аппарат уже не гудел, не свистел, не дрожал. Многие пассажиры, покинув места со своими портфелями, сумками и чемоданчиками, молча толпились в проходе. С пьяно и спросоне я не мог сразу вспомнить, откуда, куда и зачем летел. Но, посмотрев в окно, сразу вспомнил. За стеклом иллюминатора я увидел покрытое выжженной травой поле, потрескавшиеся рулежные дорожки и невдалеке большое здание из стекла и бетона. На верхней части здания я увидел выложенное большими буквами слово «Москва». Под надписью были размещены в ряд какие-то портреты, а над крышей в лучах жаркого июльского солнца ярко полыхала рубиновая звезда. Мог ли я оставаться спокойным? Необычайно волнуюсь, я вскочил на ноги, но в это время по радио объявили, что работники местной аэродромной службы не могут найти для нашей машины подходящего трапа, поэтому пассажиров просят не волноваться и не толпиться в проходе. Высадка будет объявлена особо. Этого следовало ожидать, вернувшись на свое место, сказал мой юный сосед. Наверное, наш космоплан для них уже техника вчерашнего дня и у них для него нет подходящих приспособлений. Я не ответил. Я смотрел в окно и не мог оторваться от того, что увидел. Рядом с нашим аппаратом на соседней стоянке стоял ободранный и сильно накрененный на левую сторону самолет Ил-62, бортовой номер 38276. Что бы это могло значить? Я ничего не соображал. Я не понимал, как могло случиться, что этот допотопный тихоход, который не способен развить даже скорость звука, оказался здесь раньше нас. И тут меня осенила догадка. Провокация. Да, конечно, весь этот полет в будущее был сплошной и ловко подстроенной провокацией. Надо же, как сработали». «Значит, и Руди, который уверял меня в возможности путешествия во времени, и Фройлен Глобке, и Джон, и арабские похитители, и Лешка Букашев, и весь экипаж самолета, который они выдавали за космоплан, действовали по одному и тому же тщательно разработанному в КГБ сценарию и привезли меня в Москву, но не две тысячи какого-то года, а в сегодняшнюю». «А я дурак, мало меня учили». Так легко попался на эту примитивную удочку. Сразу протрезвев, я стал лихорадочно искать выход из положения. Но что я мог придумать? Я подавил в себе первый панический импульс куда-то бежать, спрятаться в туалет, забиться под сиденье. Я всегда знал, что в критические минуты нелепые действия – это ускоренный путь к гибели. Но что же мне было делать? Напасть на экипаж, подсказал мне мой черт не очень уверенно. Напасть на экипаж, захватить заложников и потребовать немедленного возвращения самолета в Мюнхен. Эту идею я тут же отверг, как совершенно неосуществимую. У меня не было с собой ни бомбы, ни пистолета, ни даже перочинного ножа. Ничего такого, чем я мог бы угрожать экипажу. Обдумывая положение, я продолжал смотреть в окно и вдруг заметил, что портреты на фронтоне аэровокзала вовсе не те, с которыми я простился, улетая отсюда несколько лет тому назад. Сквозь запотевшее стекло они были плохо видны, но что-то в них было непривычное. Их было пять. На левом краю был нарисован человек, похожий на Иисуса Христа, но не в рубище, а во вполне приличном костюме с жилеткой, галстуком и даже, кажется, с цепочкой часов. Рядом с ним помещался Карл Маркс. Два портрета справа изображали Энгельса и Ленина. Но меня потрясли портреты не основоположников единственно правильного научного мировоззрения, и даже не Иисус Христос, хотя он в этой компании выглядел не совсем своим, а лицо, запечатленное на среднем портрете. Этот бородатый человек – просторной армейской робе с маршальскими погонами и слегка распахнутым воротом, был похож... Ну, на кого бы вы подумали? Да. Да. Все на того же лёшку Букашева, с которым я пил пиво в английском парке, который три часа тому назад следил за моим вылетом в Мюнхенском аэропорту и которого я вроде бы только что видел в диковинном космическом аппарате. Этот Лешка хотя и с бородой был больше похож на настоящего Лёшку, потому что вид был такой же благополучный и самоуверенный, как в жизни. Правда, взгляд у этого был намного пронзительнее, чем у живого. Я схватился за голову и застонал. «Боже!» – подумал я. «Ну что же всё это значит? Почему мне всё время мерещится этот проклятый Букашев? Неужели я уже допился до белой горячки?» «Ну, хорошо». «Доказал я самому себе. Допустим, я ни в каком космосе не был, а летел на самом обыкновенном Боинге. Допустим, Проксима Центавра и космический аквариум, внутри которого плавал Букашев, были всего лишь оптическими трюками, разработанными в лабораториях КГБ. Но что означает вся эта мешанина портретов? Тоже трюки, только для того, чтобы ввести меня в заблуждение? Этого быть не может. К тому, где, какие и в каком порядке вешать портреты, власти на моей родине всегда относились с предельной серьезностью. За всякие вольности в этом деле в прежние времена давали довольно-таки большие сроки. Поверить в то, что их повесили всего лишь ради примитивного обмана, попавшего в ловушку растяпы, я, честно говоря, просто не мог. Но тогда что же это все-таки может значить? Что я должен был предположить? Что лёшка на своем илле летел быстрее, чем я на Боинге? Что за три часа полета он успел дослужиться до маршала, отрастить бороду, захватить власть и развешать свои портреты? Предположения дикие, но ничего более правдоподобного мне в голову не приходило. Пока я напрягал свою одуревшую голову, к нашей машине подкатили два громоздких транспортных средства лягушиного цвета. Какая-то странная комбинация бронетранспортера с паровозом. Во всяком случае, передвигались они, вероятно, с помощью пара, густые клубы которого вырывались из расположенной на носу трубы. Как только бронетранспортеры остановились, между нами и перекошенным илом, из откинутых люков один за другим, как грибы из корзинки, посыпались военные в коротких штанишках и с короткими автоматами. Они тут же рассредоточились и стали вокруг самолета, направив на него стволы своего оружия. Как раз в это время захрипело радио, и Херр Отто Шмидт сообщил, что московские власти трапа так и не нашли, и пассажирам придется воспользоваться аварийной веревочной лестницей, за что он, капитан корабля, от имени экипажа и всей компании «Люфтганза» приносит свои глубочайшие извинения. Впрочем, людям уже так не терпелось покинуть аппарат, что они готовы были спускаться не то что по веревочной лестнице, а даже и просто по веревке. Тем более, что портреты, как я заметил, никого кроме меня нисколько не взволновали. Очередь стала продвигаться вперед. Я схватил свой дипломат и оказался последним в очереди. Предпоследним был мой юный сосед». У открытого люка две стюардессы, устало улыбаясь, желали пассажирам счастливого времяпровождения и напоминали, что обратный рейс состоится ровно через месяц. Откровенно говоря, я очень волновался, не знаю что ждет меня там внизу. Поэтому, поравнявшись с одной из стюардесс, я спросил ее, не может ли она выдать мне еще пару бутылочек Смирнов, и, широко открыв рот, показал, что там все горит. Она сначала не поняла, а когда поняла... Довольно холодно объяснила, что компания обслуживает пассажиров только во время полета, а полет закончен. Я опять открывал рот, хлопал себя по груди, словами и знаками объяснял, что очень нужно, поскольку имею небольшой коп в шмерце, то есть головную боль, но она, к моим объяснениям, осталась равнодушной, как природа. Между тем, пока я объяснялся, остальные пассажиры уже покинули самолет. Я подошел к распахнутому люку, глянул вниз и отшатнулся. Земля была далеко, а веревочная лестница казалась мне очень ненадежной. И вообще, с какой стати, платят такие деньги, я должен лазить по каким-то веревкам, как обезьяна? Но когда я посмотрел, что творится внизу, мне и вовсе стало не по себе. Пассажиры, спустившиеся до меня, стояли окруженные плотным кольцом военных, направивших на них автоматы. Военные подгоняли пассажиров и поодиночке чуть ли не вталкивали в один из бронетранспортеров. «Давай-давай, поживее!» – покрикивал коренастый офицер с четырьмя звездочками на погонах, видимо, капитан. Машина скрипела, пыхтела, заглатывая пассажиров, которые повиновались безропотно. Только один пытался воспротивиться. Это был мой сосед-террорист. «Геноссе!» – кинулся он к капитану. «Их бин айн комист!» «Не надо, давай, давай, надо, дружба, мир, давай, давай, не надо!» «Как это не надо, давай, давай?» – удивился капитан. «Надо, давай, давай!» Он засмеялся и дал бедняге пинка, от которого тот влетел в машину, как мяч у ворота. Капитан вопросительно посмотрел на меня. Мне стало не по себе, и я невольно попятился внутрь космоплана, но тут же наткнулся на что-то железное. Я оглянулся и вздрогнул. Сзади, упираясь в меня автоматом, стоял неизвестно как оказавшийся здесь коротконогий солдат и, не мигая, смотрел на меня своими раскосыми азиатскими глазами. Я все понял и двинулся к выходу, чтобы спускаться, когда услышал снизу фразу, меня удивившую. «Рамазаев!» — крикнул капитан. «Писателя не трогай, он не наш!» «Слушаюсь!» — отозвался Рамазаев, и мимо меня сиганул вниз, на лету перебирая перекладины веревочной лестницы. Не успел я подумать, откуда они узнали, что я писатель, как Рамазаев и его командир вскочили в плюющуюся паром машину, и она отвалила, дав резкий тревожный гудок. Не понимая, что происходит, я оглянулся на стюардессу. Та улыбнулась и вдруг быстро протянула мне пузырек с мирмов. «Данкишон», — сказал я, и хотел сразу раскупорить полученное но увидел, что внизу появилась новая группа военных. Трое мужчин и две женщины. Они были тоже в коротких штанах и юбках, но лучшего качества, чем те первые. И все, кроме одного, в кепках. У всех троих мужчин и у одной женщины звезды на погонах были явно генеральского достоинства. Другая женщина помоложе была всего лишь капитаном. Один из генералов был, видимо, духовного звания. На нем была темная, но очень короткая до колен ряса с лампасами в нижней части. На голове монашеский клобук, тоже с большим козырьком. И на груди крупная и, может быть, даже серебряная звезда. На концах каждого луча звезды были кресты. Такая же звезда с крестами была и на клобуке. У женщины-генерала были лампасы на юбке, но в целом формы ее особого удивления не вызывало. У генералов на груди было много орденов, а у женщины-капитана всего две какие-то медали. Видимо, все были очень коротко пострижены, потому что даже у женщин волосы из-под кепок не выбивались».